Глава тридцать девятая. Яна. Даня выходит, а я остаюсь стоять в полном одиночестве и растерянности. Озираюсь. Снова и снова. Потряхивает. Стреляю глазами на дверной проём, ведущий в гостиную, на пустую вешалку, коврик на пороге. Облизываю пересохшие губы. Будто бы на сломанных шарнирах сползаю, вцепившись рукой в перила. Усаживаюсь на лесенку и обнимаю себя за плечи. Качаюсь из стороны в сторону, сканируя входную дверь. Он больше не придёт. Никогда. И не попросится. И ничего больше не будет. Ни шуток его, ни запаха сигарет, ни докторской колбасы в холодильнике. ни че Почему-то осознание пришло только сейчас. Приоткрыв рот, пытаюсь держать слёзы и надышаться воздухом, в котором ещё витает запах Соболева. Мозг перебирает то, чего с этого момента больше не случится. Пытаюсь выстроить в ряд все плюсы, но именно сегодня их как будто бы нет. Всё, чем я окружила себя в последние месяцы — работа, моя хвалённая самостоятельность, тонна обид, накрытых кружевным покрывалом из гордости — всё это как песок протекает сквозь пальцы и растворяется в одной единственной мысли. Богдан ушёл навсегда. Вспоминаю нашу последнюю ночь в квартире какое тяжёлое у него тело, когда нависает сверху, и как нежно он меня любил. Неужели и правда отпустит? Перегнула? Сама себя обыграла. Отпустит. Я ведь так уверенно плела ему про манипуляции и поиск себя. А Богдан слушал, внимал, делал выводы. Ни разу не надавил, и слова не сказал. А сегодня сдался. Признался, что любит. Не услышал того же самого в ответ и... ушёл. Будет жить дальше. Он сможет, наверное. Сильный, угрюмый ВДВшник с несгибаемой волей и чувством собственного достоинства. Всё отдаст и ничего не попросит взамен. Будет жить дальше. А я как же? Как бегун на длинной дистанции, спешу к размытому перед глазами финишу, не замечая никого вокруг. Даже себя не замечая. Своих чувств, собственных детей, любимого человека. Только вот что там? за финишной рамкой. Что я буду делать через пять лет, через пятнадцать? Как я буду без него, в конце концов? Усмехаюсь. Да, как я буду уже завтра? Может быть, пока не поздно найти в себе силы нажать на тормоза? Вдруг иногда, чтобы одержать победу, надо просто остановиться и осмотреться вокруг. Скакиваю с места и несусь к выходу. Колени подкашиваются, превращаются в вату, словно в самом жутком сне, когда сдвинуться не можешь, а потом в бездну срываешься и просыпаешься. Вот и я проснулась. Наконец-то. Взрывной волной по телу ужас прокатывается. Сколько я так просидела здесь? Минуту? 10 Час? Он уже уехал. Бьёт понимание по лицу. Задержав дыхание, толкаю дверь. Вспышка. Белый свет. Ёжусь от пронизывающего холода, но упрямо вылетаю босиком на крыльцо. Первое, что вижу, — широкие плечи и небрежный поворот головы. Преодолев пару ступенек, упираюсь в его спину и охватываю крепкое тело. В нос проникает запах кожи, ступни режет острыми иголками. Шёлковая пижама на ветру словно в ледяную корку превращается, но внутренности так полыхают огнём, что всё это пропускаю. «Пошли домой», — говорю вмика хрипшим голосом. Богдан молчит. Курит, как обычно. Серьёзный, собранный. «Даня, пойдём!» Произношу чуть громче. В отчаянии. Слёзы по щекам. Кровь в венах останавливается. Вопрос всё тот же. Произносит он спокойно. В качестве кого? «Я не знаю!» Мотаю головой, прижимаясь ещё ближе. Его тело дрожит. То ли от холода, то ли от всего происходящего. «Я не знаю. Теперь чуть ниже. Я боюсь. Чего? Всего. Что не получится. Что не сможем. Что однажды ночью ты снова уйдёшь, как тогда. Торс под моими ладонями напрягается. Уйдёшь, а я умру в то же утро. Просто не вынесу, понимаешь? В первый раз была неизвестность. Наверное, это и спасло. Молчит. Боюсь, что ты будешь молчать вот так. Не буду. Что будешь попрекать. Не буду. Боюсь, что уйдёшь. Повторяю основное. Как дура, твержу одно и то же. Не уйду. Богдан ругается, резко разворачивается и загребает мои плечи в объятия. По-хозяйски. Жмусь к тёплой груди, как котёнок. Руками под куртку проникаю. Его сердце так бешено бьётся, что начинаю дышать ещё отчаяние. Никогда больше не уйду, — говорит он, упираясь подбородком в макушку. Прости, Ян. Это самый дурацкий поступок, который не подлежит логике или объяснению, как бы ни размышлял над этим. Чуть отклоняется. Совсем голая вышла. «Я к тебе спешила. Успела». Даня без труда подхватывает меня на руки и заносит в дом, закрывая двери на защёлку. Зарываюсь холодным носом в воротник рубашки, ничего не соображая. По телу тепло разливается, сердце сжимается от всего происходящего. Он остался. Остался. Открываю глаза, когда мы оказываемся в спальне. Полумрак. Тёплая постель. Магдан шуршит одеждой, а потом укладывается рядом, накрывая своё тело моим. Скидывает повязку с волос и гладит по голове. «Почему ты не уехал?» — спрашиваю, заслоняя глаза ладонью. А хрен его знает. Всю пачку выкурил. «Тебе надо меньше курить, Дань». Он хрипло хохочет. «Что?» — соскучился по твоей долбёжке. «Это не долбёжка. Слабо улыбаюсь. Я переживаю за тебя». «Всё будет хорошо. Хочешь, я совсем брошу». Говорит как-то по-мальчишески, словно нам снова максимум двадцать. Тихо смеюсь. Уже не помню, когда в последний раз так делала. «Это в тебе адреналин», — говорит Соболев. «Ты никогда не бросишь». Несколько ночей я почти не спала, ухаживала за нашими болеющими детьми. Но сейчас, лёжа в одной кровати с мужем, с которым мы едва не развелись, мне почему-то совершенно не хочется спать. Душа требует близости. Ни секса, ни сейчас а именно внутреннего единения, чтобы снова почувствовать, что не одна я, что мы всё ещё есть. Я тебя люблю, Дань. Давай попробуем. Но я учиться хочу, работать, как раньше не будет. Понял. И что думаешь? Делай, что хочешь. Я не против. Удовлетворённо вздыхаю. Богдан нежно целует мою раскрытую ладонь, а я перемещаю её на холодную от ветра небритую щёку согреваю поглаживаниями. Засыпая, говорю, что чувствую. Не из соображений долго, просто знаю, как для него это важно. Я бы не ушла от родителей, будь это кто-то другой. Его дыхание стопорится, рука на моём плече становится каменной. Не надо, Ян, всё нормально. Нет, я серьёзно. Когда не видишь любви вокруг, сложно её сразу почувствовать. Сейчас чувствуешь? Конечно. Всегда.